Глава седьмая «На крыше мира». «Хочешь, я отведу тебя в одно интересное место?» — спросил как-то Михаил. «Это куда?» «Сюрприз, но думаю, тебе понравится. Я иногда хожу туда, когда у меня какие-нибудь неприятности или просто чтобы подумать, посидеть с книжкой». «Понятно», — усмехнулась девочка. Какой-нибудь уголок в парке, журчание воды, уединенная скамеечка среди кустов роз или беседка, увитая плющом или чем там положено. Ну, знаешь, как в слезливых книжках бывает, угадала?» Таня так и представила себе эту картину, не вызвавшую у нее, по правде говоря, ни восторга, ни умиления. «Увидишь, больше ни слова», — загадочно улыбнулся Миша. «Только туда придется не меньше часа ехать, согласна?» Таня сомневалась, стоит ли этот укромный уголок того, чтобы ехать туда почти через всю Москву, но все-таки согласилась, а вдруг Миша снова ее удивит. Они спустились в метро, проехали несколько остановок, потом перешли на другую ветку и добрались до конечной, а оттуда еще минут двадцать тряслись на автобусе. Надеюсь, пейзаж стоит того, заметила Таня, удивленно оглядываясь. Они очутились где-то на окраине города. Никаких парков поблизости не наблюдалось, а вокруг стояли отдельные новостройки, уродливо торчащие на грязной улице, словно редкие зубы во рту у старухи. Я же сказал, подожди. Терпение и только терпение, как говорил великий Карлсон. Следуй за мной. И Миша, взяв Таню за руку, повел ее к высокому глухому забору. Оказывается, приятно идти вот так за ручку, как маленькие. И вправду, так ли важно, куда ты идешь? Меж тем Миша подвел Таню к довольно узкой щели на стыке двух бетонных блоков забора. «Прошу», — сделал он рукой пригласительный жест. Таня немного сомневалась, протиснется ли она в щель, однако ей удалось это без труда. Миша последовал за ней. И они оказались на строительной площадке. Прямо перед ними возвышался серый каркас высотного дома-башни. Собственно, построены были только боковые стены и этажные перекрытия с лестницами. Дом казался условной моделью, сложенной из простеньких деталей детского конструктора. Вокруг на площадке валялся всякий строительный мусор и большие куски бетонных плит. «Ух ты! Что это?» — изумилась Таня. «Это и есть секретное место», — улыбнулся Михаил. Пойдем. Он снова взял ее за руку и повел к дому. Погоди, тут я подсажу тебя, а дальше поднимемся по лестнице. Он легко обхватил Таню, приподнял ее, и девочка вступила в строящийся дом. А строители сюда не придут? спросила она, когда они уже поднимались по лестнице. Нет, стройка уже полгода как заморожена. Я сюда зимой езжу, а еще здесь ребята иногда в пейнтбол играют. Посмотри, вон стены краской испачканы. Здорово! Они поднимались все выше и выше, этаж за этажом, и, наконец, вышли на верхнюю площадку под самой крышей. Таня подошла к краю, присела на курточке и посмотрела вниз. «Высоко!» «Почти что небо», — сказал Миша довольно. Он встал рядом с ней, глядя куда-то вниз. «Посмотри, словно весь мир у наших ног». Таня очень волновала высота. В детстве она боялась высоты, но папа как-то сказал, что боятся только трусы, и за это их никто не уважает, и все смеются над ними. Сам папа, Таня знала точно, трусом не был. Он был журналистом, а это и вправду опасная профессия. Вот он не боялся говорить о всяких там звездах, прямо и правдиво. И маленькая Таня как-то поклялась себе, что тоже никогда не будет ничего бояться и вырастет такой же, как отец, и все станут ее уважать. С тех пор умение скрывать свои слабости и страхи она считала, пожалуй, самой главной человеческой добродетелью. Сейчас вокруг них не было привычных стен, и сердце невольно обдало холодком, и тут же, будто расплавленный металл, растекся по ее венам. Ветер трепал ее волосы, набрасывая их на лицо, словно шелковую сеть, холодил затылок и нежно шептал что-то в ухо: люди здание, деревья, все и вправду казалось маленьким, словно игрушечным, кукольным. Это было действительно здорово. Как хорошо, что Миша привел ее в такое замечательное место. Тане вдруг стало совершенно ясно, что он действительно особенный. Она посмотрела на него снизу вверх и улыбнулась. Странно. При таком ракурсе лицо его вдруг показалось ей надменным и даже не таким красивым, как обычно. Таня встала и на вождение исчезло. Миша сделался таким же, как всегда. «Спасибо», — сказала она. «Место действительно удивительное. Я тоже буду приходить сюда. Можно?» «Конечно». Миша покровительственно приобнял ее за плечи. Так они еще долго стояли. На самой крыше мира. Солнце садилось, окрашивая небо на горизонте закатным заревом. Ярко-голубой. Розовый, багровый — все это смешалось, словно на палитре сумасшедшего художника. Впрочем, увидеть это Таня на картине, она решила бы, что художник переборщил с красками. Таких ярких цветов и смелых сочетаний в природе просто не бывает. Стало холодно, и девочка зябко поежилась. Пойдем, тихо сказал ей Миша. «Пальцы у тебя совсем окоченели, дай согрею». Он осторожно взял ее руки в свои ладони, поднёс к лицу и стал согревать дыханием. «Ну что, отогрелась немного? Тогда и вправду пойдем. Таня бросила последний взгляд на медленно заворачивающийся в пелену вечера город, и они стали спускаться по лестнице. А потом, оказавшись дома, она просто сидела в углу дивана, прижимая к груди маленькую диванную подушечку, слушала музыку и не думала ни о чем. Счастье казалось ей доверху наполненной чашей, которую ни в коем случае нельзя расплескать случайным, неосторожным движением. Шли дни. Отшумели уже вишневые ливни, тысячи лепестков опустившись на истосковавшуюся по летнему теплу землю. Зазеленели деревья, казалось, напрочь позабыв о суровой зиме. Подходил к концу май. Школьная жизнь шла своим чередом. Но однажды перед уроком английского Таня заметила, что класс по-особенному взволнован. Что случилось? спросила она у Лены. Ну ты тепло выдаешь, изумилась та. Сразу видно, по уши влюбилась, ничего не замечаешь. Ну, заметила уже. Давай, что там, без лирических отступлений. Таня недовольно поморщилась. А вот что, препод Алевтина Ивановна, соседка нашего Борьки Шумова, а у Борьки отец Алканаф. Шумов это долго ото всех скрывал, а она, прикинь, проболталась классной, мол, будьте внимательны к мальчику, у него семейные проблемы. Не знала, что у Бурки отец пьет. Таня достала тетрадку, отыскивая нужный материал. Вот-вот, я тоже не знала. И что теперь? Да не ройся в тетради. Сегодня никто ничего не готовил, все равно весь класс решил бойкот о не устроить. Правда? И за что? Таня внимательно взглянула на подругу. «Как? За что?» — удивилась Ленка. «За болтливость, конечно!» «А ты вот мне тоже про Борькиного отца рассказала. Теперь и тебе бойкот объявить нужно!» Таня, наконец, нашла нужную страницу и углубилась в чтение. «Ты что, правда так думаешь?» Растерянно прошептала Лена, хлопая глазами. И в этот момент в класс вошла Алевтина Ивановна. Все расселись. Таня заметила, что таточки на уроке нет. «Ну, конечно!» Как умная девочка, она предпочла избежать щекотливой ситуации. Наверняка сказала, что заболела. Гудмонинг! поздоровалась Алифтина, но никто ей не ответил. Подосуждающее молчание класса она раскрыла журнал и начала опрос. «Астокова?» Рослая белобрысая Людка Астокова даже не поднялась из-за парты. «Я не готова», — ответила она, лениво жуя жвачку. «Почему?» «А потому что у меня...» «Соседи?» — Людка специально выделила это слово. «Болтливые!» — Алевтина побледнела. «Можешь садиться, Остокова. Плохо!» — сказала она и снова заглянула в журнал. «Блинов!» — у меня такая же ситуация. Отозвался с последней парты полноватый парнишка. «Знаете, от соседей никакого спаса нет, но только представьте, во все вмешиваются». Алевтина вызвала еще несколько человек, и каждый в меру собственной сообразительности отпускал какую-нибудь шутку. Таня заметила, что у Алевтины дрожат руки, и она уже на грани срыва, но упорно продолжала опрос. «Интересно, а как в этом случае поступила бы Мишкина бабушка?» — подумала девочка. Тем временем учительница дошла и до Таниной фамилии. Таня вспомнила, как чувствовала себя там, на высоте недостроенного дома, улыбнулась и встала. «I've read this story», — начала отвечать она тот кусок, который они прорабатывали вчера с Мишей. «Сноска. I've read this story», — английский. «Я прочитала рассказ». Англичанка слушала ее с удивлением. «Молодец, Таня, я вижу у тебя большие успехи и рада, что ты занимаешься, и никакие соседи не мешают тебе», — сказала она, когда Таня закончила. «Садись, пожалуйста, на место. Я ставлю тебе четыре, но это хорошая четверка. Думаю, при желании ты можешь добиться большего». Класс напряженно молчал. «Все вопросы, не относящиеся напрямую к нашему уроку, предлагаю ставить до перемены», — продолжала Алевтина Ивановна. Я готова их обсудить. А пока, пожалуйста, если вы хотите о чем то поговорить, делайте это по-английски или выходите из класса». Кто-то неуверенно кашлянул, но все продолжали сидеть на своих местах. «Вот и хорошо», — сказала Алевтина. «А теперь я прочитаю вам небольшую историю. Возможно, кто-нибудь сможет вкратце пересказать ее своими словами». На перемене ребята окружили Таню. «Ты чего?» — спросила ее Остокова. Тоже решила в предательнице податься. «Кажется, я ни о чем ни с кем не договаривалась и никого не предавала», — ответила Таня. «Я лежачих не бью», — девочка с усмешкой глядела одноклассников. «И еще легко нападать всем вместе, а вы попробуйте по отдельности, каждый за себя. Что, слабо? И вообще, мне кажется, или вы уже переплюнули Алевтину по части распространения информации, разве нет?» Молчание затянулось, и вдруг послышался громкий смех. Ну, теплово, ну, молодец, хватка волчья, проговорил Сашка Торин, отсмеявшись, а мы, правда, уже почти всю школу в Борькину ситуацию посвятили. Да, подтвердила Лена. И Таня не предательница, просто она всегда идет своим путем.